Глава 28. Я мчал в сторону офиса, пребывая в крайне приподнятом настроении. И дело вовсе не в крес. Да, приятно, что она прибежала, пыталась вернуть. Но я сказал чистую правду: Кристина меня не любит. Чушь, тебя, да. Очень. Поэтому захотела вернуться. Причиной моего веселья стало понимание. Я и правда изменился. Сильно. За эти пару недель все как будто перевернулось с ног на голову. Нет, я не стал прежним. Так не бывает. Тот Антон канул в лету. Однако все теперь иначе. Заслуга ли это Анастасии Николаевны? Ну, частично, пожалуй, да. И все же, самая главная причина — гелик. «Странно осознавать, но, тем не менее, факт». Стажерка повлияла на меня. Неожиданно, пугающе, а игнорировать больше не могу. Да, Настенька заставила вести дневник. Это позволило мне записывать свои переживания, мысли, события, происходящие вокруг. А значит, я пропустил их через себя дважды, благодаря тому, что фиксировал в дневнике. То есть они не просто прошли мимо, как эпизод жизни, они прокрутились медленно, заполняя каждую частичку меня. Но главная роль сыграна геликом. Возможно, в других обстоятельствах я бы не обратил внимания, сколь удивительная женщина оказалась рядом. Просто по глупости не понял бы. Она действительно необычная, особенная. И я хочу сказать ей об этом прямо сейчас. В офис влетел, как пишут в книгах, на крыльях любви. Ровно до того момента, пока не врезался на полном ходу в генерального. Тот будто специально постоянно попадается мне на пути. «О, Лукьянов, ищу тебя!» «Я же предупреждал, что опаздываю». «Ага, помню, дело не в этом. Ну что, хвалю? Ты снова не подвел?» Николай Андреевич ухватил меня за руку и принялся ее трясти так, будто намеревался оторвать. «Стажерка свалил сама. Как ты это сделал? Довел ее до ручки? Прям молодец! Прихожу утром, а тут звонок на телефон. От того самого знакомого». Извинился, мол, так и так, просил за девочку, а она, оказывается, капризная и избалованная. Уперлась, что больше ничего и не надо. Представляешь, реально извинился, типа подвел меня. Дал человека, на которого мы рассчитывали в работе, хоть и стажировка, а все ж боевая единица, но этот человек слился. Короче, Антон, жду тебя завтра у себя в кабинете, обсудим повышение. Все, давай, я помчался в налоговую. Генеральный сорвался с места и быстрым шагом направился к выходу. Я же стоял, пытаясь осознать услышанное. В смысле, раскопризничалось? Кто? Гелик? Быть такого не может. Только не она. Или... Или дело во мне. После того, что произошло. Еще и Лиза, это ее дебильная. Я достал телефон и набрал нужный номер. Хрена там. Короткие гудки. Заблокировала? Офигеть. Набрал еще раз. То же самое. Меня начало накрывать злостью. Заблокировала. Ок. Развернулся и вышел из офиса. Она думает, Антоша сядет и заплачет? Сейчас. До центра города, а именно до нужного мне дома, домчал за десять минут. Охрана на въезде попросила документы, но, судя по лицам, они меня узнали. Конечно, тут работают профессионалы. Нюх, как у собаки, глаз, как у орла. Сто процентов спецы из всяких там секретных групп. Это, наверное, счастливое стечение обстоятельств, но мне даже не пришлось звонить в калитку. За чугунной резной решеткой, на одной из скамеек, стоявших вдоль мощенной каменной дорожки, которая вела непосредственно к мэровским хоромам, сидела Лиза. В шортах, топике, босиком почему-то, и с очень грустным выражением лица. Только я собрался окликнуть русалку, которая моего присутствия пока не заметила, на дорожке появилась незнакомая женщина в форме прислуги. «Ева, хватит страдать, пошли есть». «Мало ли кабелей вокруг». «Я так и остался стоять с открытым ртом». «Ева? Почему Ева? Это же Лиза!» «Марина Николаевна, ничего не хочу. Нет настроения. И дело не в нем. Просто мечтала работать в рекламе. Понимаете? Нормально. Как человек, а не дочь мэра. Хотела сделать карьеру. Сама. Мне нравится это». «Вот тут я не выдержал. Честно». И без того внутри все трясло, то ли от нервов, то ли от страха, что больше не увижу гелика, то ли хрен его знает от чего еще. Я вышел из-за кустов, которые позволили услышать столь интересную беседу. Приблизился к калитке, ухватился руками за прутья, а потом очень громко гаркнул. «А не охренела ли ты, Евангелина, Елизавета?» «Боже, надо было видеть лицо стажорки Ее буквально подкинуло на этой лавочке». Она резко вскочила на ноги и уставилась на меня широко открытыми глазами. «Антон Львович?» «Ух ты! А что так официально? Почему не Антоша, не малыш? Где наша любимый, а?» «Я сейчас все объясню». Девчонка, а теперь, конечно, понятно, что это именно она, подбежала к калитке, но открыть не рискнула. Предполагаю, вид у меня был слишком зверский. «Объяснишь? Что? Свой маскарад? О, вот это я дебил, однако!» «Ох и дебил! Зачем? Просто ответь, зачем?» «Поймите, пожалуйста, я очень хотела заниматься любимым делом. Очень. Но меня всю жизнь воспринимают как дочь мэра и красивую куклу. Понимаете, будто я и не я вовсе. Поэтому пошла именно ваше агентство. Это не запланировано. Так вышло. Знала о вас как о хорошем специалисте. Да, репутация в личной жизни та еще, но как профессионал вы ценитесь очень высоко». «Я хотела стажироваться у вас. Однако те слухи про женщин в вашей жизни, мало того, хотела, чтобы меня воспринимали как работника, а не как красивую пустышку. Так еще опасалась, что в случае с вами внешность точно будет мешать. Поэтому максимально постаралась сделать из себя обычную». «Обычную? Ты пугало какое-то из себя сделала! Вот так нужно говорить!» «Хорошо, но ведь сработало. Вы не смотрели на меня, как на объект для... для секса». Мы реально занимались работой. Это круто, честно. Ок, ладно. Я перевел дух, пытаясь успокоиться, но выходило, честно говоря, очень плохо. Хотелось сломать эту чёртову калитку, а потом выдрать девчонку так, чтобы сидеть не могла. Зачем появилась Лиза? Почему соврала? Ну так вы увидели фото. Не могла же сказать, что оно мое. Придумала сестру. А потом эти разговоры о красивых женщинах. Вы свято верили, будто красота важнее всего. Ну. Я решила показать вам, что это не так. Вот и все. Специально через образ Лизы продемонстрировала самые отвратительные женские качества. Господи, какой же я идиот! Не имея возможности сдерживать бушующие внутри эмоции, покачал головой, сам не зная, что хочу этим жестом показать. Мне стало как-то очень обидно. Сильно обидно. А я ведь и правда подумал, будто ты особенная, представляешь? Не такая, как все. И дело вовсе не во внешности. «Меня поразила именно Гелик. Стажёрка Гелик. Знаешь, одна профессионалка психологических наук хотела изменить бабника. Козла, плохого мальчика, сделав из него послушного, доброго мужчину. Он изменился. Но только причина была в тебе. Не в Лизе, не в Насте. А в тебе, в Евангелине. Черт, Просто сериализм какой-то. Ты, не ты, ты, но не та. Мозг сломаешь, пока объяснишь». Ладно, бог с ним. Я выпустил и решетки, развернулся и пошел прочь, чувствуя себя полным идиотом. Это ж надо! Спустя столько времени снова увлечься женщиной, которая разобьет мое сердце. Замкнутый круг какой-то! Может, я просто извращенец? Подсознательно еще таких дамочек! Антон Львович! Евангелина выскочила следом и теперь шла за мной. Антон Львович, подождите, Антон! Что? Этот резкий переход на личное общение почему-то резанул по уху и заставил остановиться. «Что тебе надо?» «Ну, прости, я не хотела тебя обидеть, просто было очень грустно. Все хотят видеть только красоту, понимаешь? Смазливую глупую девочку с баблом и папой, способным решить любые вопросы. А я, между прочим, личность». «Послушай, личность. Мне вообще глубоко наплевать на папу. Считаю, его должность больше минус, чем плюс». Тем более наплевать на красоту, потому что я увлекся именно Евангелиной, геликом. Доходит до тебя, нет? Не Лизой. Рядом с Лизой я не чувствовал того, что вдруг всколыхнула во мне неприметная стажерка в идиотских кедах. Так что не надо вот это сейчас прививать, ок? Все, поговорили. Я на работу. Надеюсь, тебе было весело. Стой. Девчонка схватила меня за руку, останавливая. Мои конечности сегодня очень популярны. В смысле увлекся? «Слушай, ну ты же не малолетка, верно? Как мужчины увлекаются женщиной? Подробно рассказать?» Я выдернул ладонь и снова пошел по дороге. Машина оставалась у дома мэра. Куда меня черт нес, сам не знаю. Просто хотелось уйти. «Да погоди ты, псих!» «Что тебе надо?» Пришлось остановиться опять, так как стажерка весьма больно стукнула меня по спине. «Объясни, что значит ты увлекся?» Тут ты!» Желание, тоска, стремление к общению, обожание, нежность, трепет в груди. Полный набор. Все? Я влюбился в Гелика. Так понятно? Прикинь, реально влюбился. Просто раньше я понимал это чувство иначе, путая его со страстью. Теперь нет. Отстань ты, бога ради, без тебя тошно, все бабы-стервы. Несомненно. Я хотел было продолжить свой путь. Путь одинокого разбитого сердца, как пишут в романах. Но гелик вдруг завизжала, изрядно, кстати, напугав меня и голубей, которые тихо-мирно сидели на ветках деревьев, а потом с разбегу кинулась на мою шею. Я замер, не понимая, что надо делать. И что вообще происходит? «Обними я, придурок!» — крикнула тетка в униформе, та самая, которая звала девчонку на обед. «Она по тебе сохнет так, что на стену лезла! Влюбилась! Не тупи! Обнимай!» «Ну, как бы все. Это последняя запись, и я заканчиваю дневник. Рядом лежит женщина, которую люблю. Сильно. Ужасно благодарен судьбе, что все сложилось именно так. Анастасия Николаевна дала мощный толчок, а встреча с геликом подарила надежду на счастье». «Девчонка, кстати, ужасно злится, если я начинаю называть ее Евой». «Говорит, Гелик. <смех> Иначе никак. Мы продолжаем работать вместе в агентстве». «Генерального, конечно, чуть Кондратия не хватил, когда он узнал, кто пристроился под его крылышко в виде стажёрки. «А второй раз чуть не хватил <смех> инсульт, когда он вспомнил, что хотел от нее избавиться». «Как бы то ни было, сейчас все хорошо. Мы доводим до финала проект Минаева». Этот лис, кстати, Гелика узнал сразу. Признал столько недавно. Его поразило, что дочь мэра оказалась столь талантливой и умна. Раньше видел ее только на мероприятиях. На работе, конечно, ругаемся часто. Ну, как ругаемся? Больше в прикола ради. Гелик и вправду отличный рекламщик. Жить она переехала ко мне. Я на отрез отказался от мэровских хором. Этого еще не хватало. Вот сейчас смотрю на нее, как она спит и думаю. При прикроватной тумбочке лежит кольцо. Купил его вчера. Интересно, подарить, когда проснется? Или сделать предложение, как положено? Вечер, ресторан, свечи. Я хочу провести с этой девочкой всю оставшуюся жизнь. Говорят, каков садовник, таков и сад. Да, женщина — это отражение своего мужчины, несомненно. Но за каждым успешным мужчиной тоже стоит женщина». «И я точно знаю. Гелик — мой успех. мое будущее. Внезапное, свалившееся на голову. Не ждал, не искал, не планировал. Однако все сложилось так, как должно быть. И я по-настоящему счастлив».